Глава восьмая. Проверка энергии не показала ничего нового. Все так же. Проблемы с циркуляцией ЭО, пережатые линии силы, эмоциональная неустойчивость. Рекомендации тоже были даны обычные. Игнорирование ЭО, отказ от занятий психокинезом, крепкий сон, хорошее питание, долгие прогулки, исключение факторов стресса. Вопрос. Как исключить Альбиноса? Из больницы я вышла в подавленном, но уже не во взвинченном состоянии. Слова врача о том, что особо мое состояние не изменилось, несмотря на выброс Эо, меня немного успокоили. Я прогулялась по Феррисголду, чтобы прояснить мысли и вернуть себе хоть какое-то подобие спокойствия. Поужинала в кафе и добралась до особняка на такси. Общественный транспорт туда не ходит. В покой в л а д е т е л я я вошла с ровно бьющимся сердцем и невозмутимым лицом, готовая к любой подначке, к любому вопросу, к любому приказу. Но Малиев, как оказалось, еще не вернулся. Пользуясь его отсутствием, я забрала сумку со своими вещами с дивана и после недолгих поисков нашла свободное отделение в стенном шкафу в гостиной. Оставив там свои вещи, я переоделась в форму и начала собирать волосы в узел, чтобы не мешались. Вот тогда-то на меня накатило снова. Накатило так, что я уперлась руками в стену, чтобы не рухнуть, чтобы почувствовать опору. Приступ коварен тем, что бьет неожиданно, в момент иллюзорного спокойствия. Любой психокинетик знает, что ЭО нужно использовать с осторожностью, выверено, чтобы откат был минимальным. В моем случае осторожность нужна двойная, а то и тройная, потому что мои потоки энергии нестабильны, и не работают, как надо. Я шумно выдохнула, вдохнула, выдохнула. О, звезды! Пусть сегодня будет полегче, пожалуйста. Пусть меня скорее о т п у с т и т Приступ, как волна, сбивающая с ног, накрывающая с головой, как омут. Темная глубина, в которой правит, б е с с о з н а т е л ь н о е Я закрыла глаза и прижалась лбом к стене, пытаясь удержаться на плаву и не утонуть. Один, два, три. Начала я считать и сбилась уже на пяти. Все идет как надо. Прозвучал в моем сознании голос э л е о н о р Мансиньи. Мне помогли. Маленькую птичку поймали детки. Это голос Малиева. Не сопротивляйся, девочка, не надо. Или я тебя сломаю. Голос того. О, звезды! Я схватилась за виски. Это невыносимо. Этот последний голос был страшнее всего, хуже всего. Отлепившись от стены, я дошла на ватных ногах к владетельскому бару и достала первую попавшуюся под руки бутылку. Открыв ее, я начала пить прямо из горла. — Регина. Голос был сухой и требовательный. Я поморщилась. Просыпаться не хотелось. В блаженном пьяном сне было гораздо лучше, чем в реальности. Меня похлопали по щекам, что-то невнятно пробормотав, я отвернулась. «Проснись, Регина!» Снова тот же требовательный голос. «Отвалите!» — хрипло выговорила я. «Даже в подпитии ты обращаешься ко мне на «вы». Вот это выучка!» Я ничего не ответила и не пошевелилась. «Не люблю пьющих людей». сказал владетель, и несмотря на то, что его голос звучал тихо и деликатно, меня покоробило, особенно если эти люди на меня работают. Но тебя я прощу, если ты поднимешься и скажешь ч е т к о с расстановкой и выражением: "Простите, светлейший, я никогда больше не буду напиваться". Да пошли вы. Малив не последовал моему совету, вздохнув, Он склонился ко мне еще ниже, ухватил поудобнее и взял на руки. Это мне настолько не понравилось, что я даже немного протрезвела и вяло попыталась освободиться. Альбинос поднялся со мной на руках и, держа вот так, отчитал, глядя в мое лицо. Грубить владетелю — непростительный проступок. Плевать. Так уж и плевать. Ты боишься. Алкоголь не придал тебе смелости. Только отнял разум. Из-за своей мерзкой выходки ты потеряешь все. Я снова попыталась высвободиться, и снова ничего не получилось. Мужчина держал меня крепко, не оставляя шансов. Обмякнув в его руках, я ответила, мне нечего терять. Нечего терять? Правда? Отпустите меня. Сейчас отпущу. Имей терпение. Малев подошел к окну со мной на руках и открыл его. Дохнула морозной свежестью. Вместе с ветерком залетел в комнату мягкий снег. Уверенная, что окно альбинос открыл, чтобы проветрить комнату и скорее привести меня в чувство, я посмотрела на снежную круговерть за окном. Алкоголь помог пережить приступ, и теперь мне было все безразлично. Я дал тебе шанс загладить в и н у но ты не захотела им воспользоваться. Так что я, как владетель, вынес тебе приговор и приведу его в исполнение прямо сейчас, — сказал Малей. — в Какой еще приговор? — Смертный. — Мне все равно, — ответила я, но стоило мужчине склониться к окну и начать выпихивать меня в него, как мое безразличие сменилось протестом. Вцепившись в плечи в л а д е т е л я я возмутилась. — Вы что, в окно меня выбросить хотите? — Именно так, — ответил Альбинос, толкая меня в зимнюю ночь. «Да вы больной!» «Мне придется тебя разочаровать, Регина. Я абсолютно здоров. Во всех смыслах». С этими словами он уперся одной рукой в раму, а другой начал толкать меня в грудь. Я рьяно цеплялась за Центаврианина, льнула к нему всем телом, но он был сильнее и полон решимости исполнить собственноручно вынесенный приговор. Порыв ветра выморозил мне спину. моя нога соскользнула на раму тогда я оттолкнулась отрамы ногой что было сил и толкнула владетеля мы упали на пол мне бы отцепиться от этого ненормального и убежать пока он не повторил попытку но я продолжала крепко держаться за него так словно мы по прежнему стоим у окна и стоит мне рожать руки я упаду это называется все равно спросил ценаврианин глядя на меня такими близкими серо-красными глазами. Смотри, как ты вцепилась в меня, как прильнула. Тебе есть что терять, Регина. Жизнь. Запомни этот момент. И в следующий раз, когда я о чем-то тебя спрошу или повелю, знай, в моей власти, как подарить тебе жизнь, так и отнять. А теперь слезь с меня. От тебя разит вином. Не так-то просто оказалось рожать пальцы. Я еще не осознала до конца, что мы на полу, что окно — там, и что это был о всего лишь урок, а не наказание. — Вы бы и правда убили меня? — шепотом спросила я. — Я? Нет. Но ты бы сама себя убила. Но ты хочешь жить. И это желание сильнее даже моей стальной хватки. Разжав, наконец, пальцы, я слезла с мужчины и поднялась с пола. Чуть сморщив свой е а л ь н ы й нос, м а л е й в тоже поднялся, поправил костюм, который я изрядно помяла, и, взглянув на открытое окно, сказал «Пусть проветрится. Набери холодную ванну». «И все?» — глупо спросила я, глядя на мужчину. «Пока все. А как же наказание? Как же штрафы? Я ведь такое натворила. Это не спускают. И вообще...» Пока я стояла столбом, альбинос прошел к столу, забрал с него планшет и устроился в кресле. Еще немного постояв, я поплелась в ванную комнату. Первым делом умылась, затем сполоснула в а н н у и начала набирать воду, холодную, как приказал владетель. Подготовив для него смену белья, новое полотенце и халат, я проверила, набралась ли вода. м а л и в пришел сам. Пройдя в ванную комнату, Он проверил температуру воды рукой и кивнул. «Хорошо, теперь залезай в воду». «Я? Ты? Можешь не раздеваться». Милостиво разрешил он. Я попятилась к выходу. Центаврианин ждал подобного и, приблизившись, спросил. «Ты сама или помочь?» На р а з м ы ш л е н и е мужчина дал мне совсем немного времени. Чуть он двинулся ко мне, я залезла в ванну прямо в форме. «Охнув!» Вода была холоднющая, я посмотрела на в л а д е т е л я «Вот так и сиди!» — велел он, сложив руки на груди. «Мне холодно!» — вымолвила я, л е д я н е е в равной мере как от холода, так и от присутствия этого отмороженного центаврианина. «Почему он так себя ведет? Что ему нужно? Неужели он все это делает из-за моего эо?» «Да, холодно». «Я заболею!» Ты протрезвеешь», – возразил Малей. «Я уже т р е з в а я светлейший». «Тогда скажи, простите, светлейший, я никогда больше не буду напиваться». «Простите, светлейший, напиваться больше не буду». «Ты забыла одно слово». «Пожалуйста». «Не это слово». «Никогда». «Что? Никогда». «Никогда больше не буду напиваться». Альбино скивнул, и я тут же вылезла из ванны, жалкая, мокрая, трясущаяся от холода. «Теперь, когда ты в состоянии слушать и слышать, — сказал владетель, — давай обсудим твое поведение. Я дал тебе свободное время до вечера. К назначенному времени ты была не в состоянии исполнять свои обязанности. Это проступок. Проступок — это штраф. штраф 50 п л а т е ж н ы х единиц. Помимо этого, ты оскорбила меня, своего в л а д е т е л я Это преступление. Преступление это штраф в 500 единиц. Получается, что сегодняшний день стоил тебе 550 п л а т е ж н ы х единиц. Если прибавить к этому штраф за первый рабочий день, то получится сумма На десяток единиц больше. Но у меня нет денег. Знаю. Как работодатель я безжалостен. Как владетель – милостив. Поэтому можешь отработать штрафы. Я буду давать тебе специальные задания стоимостью 50 единиц к а ж д а е Если ты будешь добросовестный своевременно их выполнять, то быстро отработаешь штрафы. Штрафы. «Сколько еще будет этих штрафов? Сколько еще будет заданий и приказов? Сколько мне еще мучиться у него в этих его помощниках?» «Что скажешь, Регина?» Спросил Малей. «Можем составить договор, если ты опасаешься, что я тебя обману». «Ну что вы, светлейший, владетелю мы верим, как отцу родному». «Съязвила я». «Тогда вот первое задание». Ответь, почему ты напилась. Учти, ложь я распознаю. Как я и думала, его задание н е в ы п о л н и н о Слишком сложно, поинтересовался Альбинос. Что ж, твое право, выполнять задание или нет. Прибери здесь, слей воду переоденься. Расстели мою постель, п р о в е т ы е спальни накормим рука. И не забудь, ты спишь в моих покоях. Возьми п р о с т о н и подушку и покрывало из шкафа. и устрой себе спальное место на диване. Закончив с делами, я улеглась на диване и постаралась заснуть. Не получилось. Мысли не давали покоя. День выдался сложный. Встреча с блокированной Элеонорой. Приступ, вино, эпизод с окном, холодная ванна. Ясно, что Альбиноса я интересую как психокинетик. Но разве он не видит, что я с энергетическим дефектом? Или он все отлично видит и понимает? «Ну зачем тогда возиться со мной? Чего он хочет добиться?» Я рывком откинула покрывало, вскочила из дивана и пошла в с п а л ь н и к владетелю. Постучалась, дождалась тихого «Заходи». В центре расстеленной постели спал на спине мелок, раскинув все свои шесть лапок, и забавно посапывал. Амалиев сидел в кресле, держа в руках личный планшет. Он с этим планшетом не расстается. «Я пришла выполнить платное задание, светлейший. Оно еще актуально?» Центаврианин поднял на меня взгляд. «Да». «Я напилась сегодня, потому что у меня случился приступ. Это такой откат после использования ЭО». «Мне известно, что такое откат». «В моем случае откаты смертельно опасны, потому что я нездорова по части ЭО». «Откаты опасны в любом случае. Если это все, то ты можешь идти. Задание ты не выполнила». «Но ведь я ответила на ваш вопрос». «Ты озвучила то, что мне и так известно». Скучающим тоном протянул владетель, снова углубляясь в чтение. «Знаете, почему я вас ударила?» Сказала я, и Центаврианин посмотрел на меня. «Вы очень похожи на человека, который сковеркал мне жизнь. Когда вы меня коснулись, у меня в голове помутилось. Прошлое и настоящее сплелись, и я ударила вас так, как не смогла ударить того, другого». впервые за десять лет я использовала эо и мне все равно какие будут последствия значит я вызываю у тебя плохие ассоциации спросил малиф еще какие мне тяжело находиться рядом с вами вы фактор стресса которого мне надо избегать поэтому я прошу вас еще раз освободите меня от службы разрешите сменить владение нет значит вы намерены меня мучаете — с вызовом спросила я. — И ваша центаврианская честь позволяет вам это? — Я, к счастью, честью не отягощен, — ответил Альбинос. — Сколько ни проси, я не освобожу тебя от службы и не разрешу сменить владение. По той простой причине, что не собираюсь терять мощных психокинетиков. Ты останешься собственностью Дарна и моей подданной. «Это ясно?» «Да», – процедила я сквозь зубы. «Ах, этот тон, этот взгляд!» – проговорил насмешливо м а й л е т а к а я буря эмоций! В этом есть что-то стихийно е неуправляемое. И моя центаврианская природа просит подчинить эту стихию». Дерзкий ответ так и крутился на языке. Но я сказала Елейна, извините, ч т о б беспокоила вас светлейший. «Доброй ночи!» «Я тебя не отпускал», — мягко напомнил владетель. «Мне все равно, кого я тебе напоминаю и какие чувства вызываю. Ты носитель силы Энгара, ты мой ресурс, и ты будешь работать на Дарн так, как я велю. Я не выбрасываю вещи, которые можно починить, и не избавляюсь от людей, которых можно вылечить». А теперь иди спать. Ты сильно утомлена. И я ушла, как ни странно с п о к о й н а я Если я для Альбиноса ресурс, то дело не так уж и плохо. Это всего лишь значит, что я ему нужна для какого-то дела, а не для того, чтобы отыгрываться на мне из-за того злополучного удара. А еще он намекнул, что меня можно вылечить. И мне всем сердцем хотелось верить в это. На следующий день... в л а д е т е л ь снова отправился в зону и снова взял меня с собой. Зайдя в салон аэрокара, вслед за Альбиносом, я увидела Аркадия Ветрова и Тойя Ильманга. Удивленно поглядев на Апранца, я с е л на свободное место, которое, увы, было рядом с м а л е й в ы м Благо, Регина! — улыбнулся мне Ветров. «Благо — Благо! — отозвалась я. т о й Ильманг тоже глянул на меня. «О — О! — обрадовался он, узнав меня. надо же красотка из зоны как поживаете милая барышня неплохо а вы могло быть и лучше ответила пранец и включил какую то запись на планшете салон взлетающего аэрокара заполнила немного искаженная шипящая музыка м о т и в ч и к был так себе довольно заунывен но когда запел сол и с т я восхищенно притихла очень уж к р а с и в о это было пение Ним ни мне одной было приятно слушать песню. Землянин и Центаврианин тоже с удовольствием слушали. Но именно моя реакция заинтересовала Ильманга. «Нравится?» — с улыбкой спросил он. «А вживую я звучу еще лучше». «Так это его исполнение?» «Что ж, в таком случае начинаю понимать Маришку». «Видите, какой взгляд у девушки?» — обратился к мужчинам и л м а н г «Вот ради таких влюбленных взглядов я и пою. Вы ведь уже влюблены, моя прелесть!» — уточнил у меня опранец. Тут бы съязвить или ответить остроумно, но я лишь улыбнулась. И в самом деле немного влюбленно посмотрела на и л м а н г а Его серебряный очаровывающий голос понравился мне сразу, с первого прослушивания. Зря я, оказывается, не проверяла интереса к союзным артистам. «Когда выступает Той Ильман, залы всегда полные», — сказал Ветров. «Еще бы! Я голос тысячелетия!» — похвастался о п р а н и с «Голос тысячелетия? Мэон Этельян!» — возразил м а л и в ц е н т а в р и а н е петь не умеют!» — отрезал артист. «Этельян исполняет чисто, но без души. Наставники всегда ставят его в пример, но мне такие примеры не нужны». что есть пение, дар, эмоция, душа, а для него это процедура. Так что не говорите мне про это, Ильян, товарищи. т о еще долго возмущался тем, что ему напомнили про этого центаврианского певца. А Гоин и Аркадий до самой посадки подтрунивали над артистом. Споры утихли только, когда Кар сел на аэроплощадку, и мы вышли наружу. Зима никак не хотела уступать весне. и напоследок ударила таким морозом что даже дышать было больно такой климат убивает проворчал ильманд ээлши защитит тебя от мороза от такого не защитит как вы здесь живете спросил у меня артист скучно скучно мы здесь живем вот скучно у вас и холодно владетель поманил меня пальцем А когда я подошла, он провел перед моим лицом рукой, ощупывая энергетику, и констатировал «Замерзнешь». «Всего минус тридцать светлейший, я не замерзну». Аргумент Центаврианина не убедил. «Ветро. в Дай девушке запасную эуши». Аркадий покопался в своем рюкзаке и вытащил нечто непонятное в темном чехле. Нечто, что сразу мне не понравилось. «Что это?» С подозрением спросила я. Заряженный Эуши. С готовностью объяснил мне ученый. Суньте его в карман, и холод станет вам не страшен. Бонусом будет прибавка силы и энергии. Энгорцам мороз не страшен. То-то вы трясетесь. Заметил Ветров и вручил мне чехол. Возьмите. Нет уж, спасибо. Отказалась я. Но в этот раз в зону мы отправились вчетвером, без сопровождающих. И не на снегоходах. Первым шел м а л и в за ним следовали Ветров с Ильмангом, а нашу маленькую процессию замыкала я. В последние дни снег не падал, да и двигались мы по колее, так что идти было легко. Но холодно! Я начала жалеть, что не взяла Эоши у Ветрова. Далеко мы не ушли. Довольно скоро м а л и в остановился, и они с учеными начали ходить по снегу с маленькими приборами. я же отошла назад чтобы не мешать им и немного разогнать кровь эй красотка окликнул меня и л м а н подождите я подождала пока пранец ко мне подойдет он как и м а л е в с ветровым надел т е р м о к о с т ю м и наверняка у него при себе э уши чтобы точно не замерзнуть но если землянин и ц е н т а в р и а н и н еще вписываются в заснежный е н пейзаж то опранец с его золотистой кожей глазами и волосами никак Сразу видно, что этот человек здесь, на Энгаре, гость. «Это просто безобразие, что мы с вами еще не знакомы», — весело сказал этот гость. «Позвольте представиться, Той Ильман, артист союза первой категории. Это значит, что я сам пишу свои песни и музыку и сам их исполняю. Абсолютно самостоятельная творческая единица. Вы еще и в кино снимаетесь», — добавила я. «Это так! Хобби для души!» — ответил а п р а н е ц не сводя с меня круглых и больших огненно-карий глаз. «А вы, прелесть, кто?» «Регина Жарковская, робототехник. И по совместительству горничная в особняке». «Ах, робототехник!» — протянул артист. «Я думал, робототехники все сплошь угрюмые дядьки. Как видите, есть среди них и угрюмые тетки». Усмехнулась я. «Вы, тетка, да ну, бросьте, вам на вид не больше пятидесяти. Так что вы, юная цветущая девушка, готовитесь к отбору?» «Нет, конечно». «Почему, конечно?» «Критериям не соответствую». «Ничего себе у вас критерии! То есть юная красотка, которая рухнула в железке, в зону, и не получила ни единого синяка, а при этом у вас считается недостойная отбора?» «Какие же у вас тогда невесты в Дарни? Что за уникумы?» «А вы дождитесь отбора и сами посмотрите», — посоветовала я ему. «Я дождусь, обязательно дождусь», — пообещал Ильман. «А все-таки почему вы не готовитесь к отбору?» И тут владетель позвал меня, избавив от необходимости отвечать.